Глава 23. Запутанный клубок. Теперь вернемся к одному из наших действующих лиц, которое до сих пор играло весьма второстепенную роль в этой истории, но которое, как это часто случается, должно занять в нашем рассказе на некоторое время место в первом ряду. Мы говорим о графе дони Стенио де Безарсуза, испанском гранде высшего ранга, губернаторе острова Испаньола и мужи Донны Клары Пиньяфлор. Граф Дон Стенио де Бизар Суза был настоящий испанец времен Карла V, сухой, жеманный, спесивый, самонадеянный, всегда говоривший свысока, если вообще удостаивал кого-либо разговором, что с ним случалось очень редко, не по недостатку ума, он вовсе не был глуп. а из и презрения к другим людям, на которых он никогда не смотрел иначе, как прищурившись и презрительно вздернув губу. Высокий, хорошо сложенный, с благородными манерами и очень изящными чертами лица, граф, несмотря на свою несговорчивость, был одним из самых интересных мужчин при испанском дворе, а ведь их в то время было очень много. Женился он на Донни Кларе по расчету и с чистолюбия. Но мало-помалу, любуясь очаровательным личиком женщины, на которой женился, смотря на ее кроткий взгляд, слыша мелодичный звук ее голоса, он влюбился в нее до безумия. Как у всех людей, привыкших сосредотачивать в себе свои чувства, страсть его к Донни Кларе приняла размеры тем более внушительные, что была безнадежна и оставила в сердце несчастного человека – имевшего отчаянное убеждение, что она никогда не будет разделена той, что внушала ему эту страсть. Все знаки внимания Дона Стенио его жена так решительно отвергала, что он, наконец, стал сдерживаться. Как и все отвергнутые любовники, граф, будучи ко всему еще и мужем, обстоятельства достаточно обидное для личности, слишком ослепленное своими достоинствами, чтобы приписывать неудачу себе лично, стал искать того счастливого соперника, кто отнял у него сердце жены. Конечно, графу не удалось найти этого фантастического соперника, который существовал только в его воображении. Это подало повод к ревности, тем более свирепой, что, не зная, на что излиться, она переносилась на все. Итак, граф ревновал не как испанец, так как вообще испанцы, чтобы о них не говорили, не заражены этой глупой болезнью. но как итальянец, и эта ревность заставляла его страдать еще больше потому, что он не мог выказать ее. Боясь насмешек, он был вынужден старательно заключать ее в своем сердце, когда после его женитьбы на Донни Кларе, о замужестве которой с графом де Бармоном он не знал, его тесть, герцог пеньяфлор был назначен вице-королем Новой Испании и дал ему место губернатора на острове Эспаньола. граф почувствовал сильную радость. Он был уверен, что в Америке его жена, разлученная со своими друзьями и родными, вынужденная жить одна и, следовательно, подчиняться его влиянию, от скуки и от праздности, наконец, разделит его любовь или, по крайней мере, не отвергнет ее. Кроме того, на островах он мог не бояться соперничества среди местного населения, полудикого и полностью поглощенного страстью гораздо могущественнее любви, страстью к золоту. Увы, он ошибся и на этот раз. Правда, Донна Клара, так же, как и в Испании, не давала ему повода для ревности, но навязать ей себя ему так и не удалось. С первого дня приезда на Испаньолу она обнаружила желание жить в уединении, предаваясь религиозным обрядам, и граф невольно был вынужден покориться ее неизменной решимости. Он покорился, но его обуяло бешенство, ревность его не погасла, и, если можно употребить это выражение, она тлела под пеплом. Одной искры было достаточно, чтобы заставить ее вспыхнуть ярче и ужаснее. Кроме этого легкого неудовольствия, жизнь, которую граф вел на Испаньоле, была самого приятного свойства. Он властвовал в звании губернатора, видя, что все преклоняются перед его волей, за исключением жены, быть может, единственного лица, которое он желал бы подчинить себе. Он был окружен льстецами и самовластно распоряжался подчиненными. Кроме того, губернаторское звание приносило ему определенный доход, быстро округляя его состояние, в котором сумасбродство, совершенное им в молодости, нанесли довольно серьезное опустошение. и бреши он старался восполнить как можно скорее, так чтобы не только их уничтожить, но и не дать возможности подозревать, что они существовали когда-нибудь. Между тем, любовь графа не остывала, а, напротив, все усиливалось. Одной страстью он старался искоренить другую. Забота об увеличении состояния заставляла его терпеливо принимать равнодушие графине. Он уже начал думать, что испытывает к ней только искреннюю дружбу, тем более, что Донна Клара со своей стороны была очаровательна во всем, что не касалось страсти мужа к ней. Она интересовалась, или, по крайней мере, делала вид, будто интересуется торговыми махинациями, в которые пускался граф, по примеру своих предшественников, под чужим именем, и даже иногда с той верностью суждения, которой обладают женщины, сердце которых свободно, Давала ему превосходные советы относительно дел очень скользких, чем граф пользовался, приписывая всю славу себе. Так обстояло дело, когда произошел эпизод с флибустьерами, рассказанный мажордомом Дону Санчо Пиньефлору. Безумная борьба пяти человек против целого города, борьба, из которой они вышли победителями, возбудила в графе ярость, тем более сильную, что флебустьеры, оставляя город, увели с собой графиню в качестве заложницы. Граф понял, что он обманывался на свой счет, считая, будто его любовь и ревность угасли. За те два дня, что графиня отсутствовала, граф вынес нестерпимую пытку, и его мучение усиливало то, что ярость, которую он испытывал, была бессильна, а мщение невозможно, по крайней мере, в тот момент. С этой минуты граф поклялся в неумолимой ненависти к флебустьерам и дал себе слово вести с ними войну не на жизнь, а на смерть. Благополучное возвращение графини, с которой авантюристы обращались с величайшим уважением все время, пока она находилась в их власти, успокоило бешенство графа с супружеской точки зрения. Но оскорбление, нанесенное ему как губернатору, было слишком серьезно для того, чтобы он отказался от мести. С этой минуты всем командирам полусотен были отправлены самые строгие приказания удвоить бдительность и преследовать авантюристов всюду, где их встретят. Были организованы новые полусотни из смелых и решительных людей. Авантюристы, которых удалось захватить, были безжалостно повешены. Тишина восстановилась, спокойствие и доверие колонистов на время поколебленное вернулись и все пошло обычным порядком. Графиня выразила желание поправить свое здоровье, проведя несколько недель в Делеринконе, и граф, которому доктор сообщил об этом ее желании, нашел его весьма естественным. Он спокойно смотрел на отъезд своей жены, убежденный, что в том месте, куда она отправляется, ей не будет угрожать никакая опасность, и что эта снисходительность с его стороны будет оценена графиней. Итак, она уехала, взяв с собой только несколько слуг и доверенных невольников, радуясь, что избавится на некоторое время от тягостной жизни, которую она вела в Санто-Доминго, и замышляя смелый план, исполнение которого мы видели. Через час после отъезда Дона Санчо Пеньефлора в дель Рикон граф заканчивал свой завтрак и уже собирался направиться в будуар отдохнуть, когда ему доложили, что какой-то человек Не желавший назвать свое имя, но уверявший, будто губернатор его знает, непременно хочет видеть его, говоря, что желает сообщить графу чрезвычайно важные сведения. Минута для того, чтобы просить об аудиенции, была выбрана неудачно. Графу хотелось спать. Он ответил, что как бы ни были важны эти сведения, он не считает их настолько важными, чтобы пожертвовать своим сном. Он будет свободен только в четыре часа. и если незнакомец придет в это время, то он его примет. После этих слов граф встал и, направляясь к своему будуару, пробормотал. «Прости, Господи, если верить всем этим мошенникам, не будешь иметь ни минуты покоя». Он преспокойно растянулся на кровати, закрыл глаза и уснул. Сон графа продолжался три часа, и эти часы стали впоследствии причиной очень важных и запутанных обстоятельств. Проснувшись, Дон Стенио забыл о незнакомце. Его часто отвлекали по пустякам люди, уверяющие, будто должны сообщить ему важные сведения, так что он не придал никакого значения словам незнакомца, и они совсем вылетели у него из головы. В ту минуту, когда он входил в залу, где обычно давал аудиенции и где теперь было совершенно пусто, слуга, прежде докладывавший о незнакомце, явился снова. Что тебе нужно? спросил его губернатор. Ваше сиятельство, ответил слуга, почтительно поклонившись, этот человек опять пришел. Какой человек? спросил граф. Тот же, который приходил утром. А! -а, -а ну и чего же он хочет? Продолжал граф. Он хочет, чтобы вы приняли его. Он говорит, что должен сообщить вам очень важные вещи. Ага, очень хорошо. Помню. Это тот самый, о котором ты докладывал мне утром. Тот самый, ваше сиятельство. Как его зовут? Он желает сказать свое имя только вашему сиятельству. Хм, не нравятся мне эти предосторожности. Они не предвещают ничего хорошего. Послушай, Хосе, когда он придет, скажи ему, что я не принимаю людей, которые хотят сохранить инкогнито. Он уже пришел. Так скажи ему это прямо сейчас. Граф повернулся к слуге спиной. Тот вышел, но через пять минут возвратился назад. Ну, ты велел ему уйти! поинтересовался граф. Нет. Он поручил передать эту карточку вашему сиятельству. Он уверяет, что этой карточки будет достаточно для того, чтобы ваше сиятельство приняли его. О, -о, -о, -о сказал граф, это очень любопытно. Посмотрим. Он взял карточку из рук слуги. Бросил на нее рассеянный взгляд, потом вдруг вздрогнул, нахмурил брови и, обернувшись к слуге, приказал «Проводи этого человека в желтую гостиную, пусть он подождет меня там, я сейчас приду туда». «Черт побери, черт побери!» — бормотал он, оставшись один. «Давно уже этот негодяй не давал о себе знать. Я думал, что его повесили или он утонул». «Неужели этот ловкий плут действительно собирается сообщить мне важное известие? Посмотрим». Выйдя из комнаты, в которой он находился, граф торопливо направился в желтую гостиную, где находился человек, приславший ему карточку. Увидев губернатора, он поспешил встать и почтительно поклонился. Граф обернулся к слуге, стоявшему у дверей. «Меня ни для кого нет дома», — сказал он. «Ступай». Слуга вышел и тщательно затворил за собой двери. «Теперь мы остались вдвоем», — произнес граф, опускаясь в кресло и указывая незнакомцу на стул. «Я жду приказаний вашего сиятельства», — почтительно ответил тот. «Моих приказаний? Я, кажется, не собирался делать ничего подобного». «Извините, если я позволю себе напомнить вам о некоторых обстоятельствах, о которых вы, кажется, забыли». — Напомните, мой милый, я искренне этого желаю. Только я замечу вам, что мое время драгоценно, и другие, кроме вас, ждут моего присутствия. Я не стану долго распространяться, ваше сиятельство. Этого-то я и хочу. Начинайте. — Разве ваше сиятельство не помнит, что через несколько дней после происшествия с пиратами вы сказали в минуту гнева и нетерпения, что дадите десять тысяч пиастров за то... чтобы получить любые ценные сведения об авантюристах, об их силах и планах. Действительно, я помню, что говорил это. Дальше. Ваше сиятельство дали обещание при мне. Уже несколько раз вы давали мне разные поручения. Когда вы сказали это, то смотрели на меня. Я предположил, что вы обращаетесь ко мне и стал действовать. То есть? То есть из преданности к вашему сиятельству... Несмотря на бесчисленные опасности, которым я неминуемо должен был подвергнуться, я решился раздобыть сведения, в которых вы так нуждались, и... «Э, — И вы узнали что-нибудь? — с живостью спросил граф, который до сих пор мало обращал внимания на слова незнакомца. — Я узнал многое, ваше сиятельство. — Неужели? Что же, например? — Только, пожалуйста, — заметил граф. — Не повторяйте мне слухов о разных пустяках. Мне прожужжали ими все уши. — Сведения, которые я буду иметь честь сообщить вашему сиятельству, подчеркнутые из хорошего источника. Я сам отправился за ними в притон этих пиратов. Граф с невольным восхищением взглянул на этого человека, который не побоялся подвергнуться такой серьезной опасности. — Я весь превратился в слух, — сказал он. — Говорите, сеньор. — Ваше сиятельство, — продолжал шпион, — Теперь мы можем так называть незнакомца. Я приехал с острова Сан-Кристофер. Но ведь именно на этом острове и приютились пираты. Совершенно верно, ваше сиятельство. Мало того, я еще возвратился на их корабле. О! сказал губернатор, расскажите-ка мне об этом, милый Дон Антонио. Кажется, так вас зовут. Это еще не все, ваше сиятельство, ответил шпион с улыбкой. Разве есть еще что-нибудь? — спросил граф. — Я думал, что вы сообщили мне все. — Я направил официальное донесение губернатору Эспаньолы, донесение подробное, в котором я не забыл ничего, что могло бы помочь ему защитить остров, веренный его попечением. — Ну, теперь мне остается сообщить графу Бизару, если только он пожелает, некоторые сведения, очень интересные для него лично. Граф устремил на шпиона проницательный взгляд, как будто хотел прочесть в глубине его души. «Графу Безару?» — сказал он с рассчитанной холодностью. «Какое интересное известие можете вы сообщить ему? Как частное лицо, я, кажется, не имел никаких дел с пиратами». «Может быть, ваше сиятельство. Впрочем, я буду говорить только по приказанию вашего сиятельства. И прежде чем объяснюсь, прошу вас простить мне, если то, что я скажу, будет оскорбительно для вашей чести». Граф побледнел, брови его нахмурились. «Берегитесь!» — сказал он с угрозой. «Берегитесь переступить за границы дозволенного, и, желая доказать слишком многое, не впадите в противоположную крайность. Честью моего имени играть нельзя, и я никому не позволю запятнать ее». «Я не имею никакого намерения оскорбить ваше сиятельство. Я говорю так только из искреннего расположения к вам». «Хорошо, я этому верю». Однако, так как честь моего имени касается меня одного, я не признаю ни в ком права говорить о ней даже с добрыми намерениями. Прошу прощения у вашего сиятельства, но я, видимо, не так выразился. То, что я хочу вам сообщить, относится только к заговору, задуманному против графини, без ее ведома, конечно. — Заговор против графини? — гневно вскричал Дон Стенио. — Что вы хотите сказать, сеньор? Я требую, чтобы вы немедленно объяснились. Ваше сиятельство, если так, я буду говорить. Графиня, кажется, теперь в окрестностях городка Сан-Хуана. Это правда. Но откуда это вам известно, если, по вашим словам, вы приехали в Санто-Доминго только несколько часов тому назад? Я это предполагаю потому, что слышал, как на корабле, на котором я вернулся на Испаньолу, говорили о свидании, что должно состояться... через несколько дней у главаря авантюристов в окрестностях Артибонита. «О — О! — вскричал граф. — Ты лжешь, негодяй! — С какой стати? — холодно заметил шпион. — Откуда мне знать? Из ненависти или, может быть, из зависти? — Я? — промолвил шпион, пожав плечами. — Полно ваше сиятельство! Такие люди, как я, шпионы, если уж называть вещи своими именами, подвержены только одной страсти — жажде золота. — Но то, что вы мне сказали, просто немыслимо! — с волнением возразил граф. — Кто вам мешает удостовериться, что я говорю правду, ваше сиятельство? — Это я и сделаю! — вскричал он, с бешенством топнув ногой. Потом, приблизившись к шпиону, спокойно и неподвижно стоявшему посреди комнаты, и посмотрев ему прямо в глаза с выражением ярости, которое невозможно передать, Граф сказал глухим и прерывающимся от гнева голосом. — Послушай, негодяй, если ты солгал, ты умрешь. — Согласен, ваше сиятельство, — холодно ответил шпион. — Ну, а если я сказал правду? — Если ты сказал правду, — вскричал граф. — Нет, повторяю, это невозможно. Увидев мимолетную улыбку на губах шпиона, граф прибавил. — Хорошо, если ты сказал правду, — — Сам назначь награду, и какова бы она ни была, клянусь честью дворянина, ты ее получишь. — Благодарю, ваше сиятельство, — отвечал шпион, поклонившись. — Я принимаю ваше слово. Некоторое время граф ходил большими шагами по комнате в сильном волнении, по-видимому, совершенно забыв о присутствии шпиона, бормоча прерывистые слова, с гневом размахивая руками и, по всей вероятности, замышляя зловещий план мщения. Наконец он остановился и, обратившись к шпиону, сказал «Ступай, но не уходи из дворца! Или нет? Лучше подожди!» Схватив со стола колокольчик, он громко позвонил. Вошел слуга. «Позвать сюда субалтерн-офицера и четырех солдат!» — приказал граф. Шпион пожал плечами. «К чему все эти предосторожности, ваше сиятельство?» — с упреком заметил он. «Разве моя выгода не требует, чтобы я оставался здесь?» Некоторое время граф внимательно смотрел на него. Потом движением руки отослал слугу. «Хорошо», — сказал он. «Я полагаюсь на вас, дон Антонио де Ла Рондо. Ждите моих приказаний. Скоро вы мне понадобитесь. Я никуда не уйду, ваше сиятельство». Почтительно поклонившись, он, наконец, вышел. Оставшись один, граф на несколько минут дал выход, так долго сдерживаемому бешенству. Но мало-помалу к нему вернулось хладнокровие, и он начал размышлять. «О, я буду мстить!» — вскричал он. С лихорадочной поспешностью он отдал приказ отправить многочисленные отряды в разные места, так, чтобы полностью окружить Делеринкон, куда было отправлено две полусотни под командой решительных и опытных офицеров. Приняв эти меры, через час после заката солнца Когда отряды были уже отправлены, граф, закутавшись в толстый плащ, вскочил верхом и в сопровождении дона Антонио и доверенных офицеров инкогнито проехал город, не будучи узнан, и тогда, обернувшись к сопровождающим его лицам, сказал глухим голосом: "Теперь скачите во весь опор, не бойтесь загнать лошадей, в дороге приготовлена смена". Он вонзил шпоры в бока лошади, которая заржала от боли. и все помчались вперед с головокружительной быстротой. а, -а, -а, -а, -а, -а восклицал граф, подстегивая свою лошадь, напрягавшую все силы. «Поспею ли я вовремя?»